Бубнов. «Настенка!» «Настя!» «А?» Бубнов. «Чего Василиса на Алешку бросилась?» «Настя!» «Он про нее говорил, что надоела она Ваське и что Васька бросить ее хочет, а Наташу взять себе». «Уйду я отсюда на другую квартиру». Бубнов. «Чего? Куда?» — Настя, надоело мне. Лишнее я здесь. Бубнов спокойно. — Ты везде лишняя, да и все люди на земле лишние. Настя качает головой, встает, тихо уходит в сени. Медведев входит, за ним Лука с метлой. Медведев. — Как будто я тебя не знаю. Лука. — А остальных людей всех знаешь? Медведев, в своем участке я должен всех знать, а вот тебя не знаю. Лука, это от того дядя, что земля-то не вся в твоем участке поместилась. Осталось маленькой, а его. Уходит в кухню. Медведев, подходя к Бубнову. Правильно, участок у меня невелик. Хоть хуже всякого большого. Сейчас перед тем, как с дежурства смениться, сапожник Алешку в часть отвез. Лех, понимаешь, среди улицы Играет на гармонии и орет. Ничего не хочу, ничего не желаю. Лошади тут ездят, и вообще движение Могут раздавить колесами и прочее. Буйный парнишка. Но сейчас я его и представил. Очень любит беспорядок.